Комендантом мужского общежития у «Магов огня» оказался фьорд довольно молодой для своей должности. Поэтому пару улыбок с моей стороны оказалось достаточно, чтобы брату выдали новое постельное белье и выделили комнату, почти чистую, только немного за лето запылившуюся. Но Бруно аж скривился, когда эту пыль увидел, и, похоже, собрался произнести возмущенную тираду, наподобие той, которой я при своем заселении – Грум запоразила, но я была на чеку. Слегка наступила брату на ногу, чтобы он немного успокоился, и разразилась многословной благодарностью. Фюрт-комендант так растюствовался, что даже выдал брату чашку из своих запасов, и без всякого на ней имени. Я сразу вспомнила Мартина и загрустила. Нехорошо как-то с ним получилось. "Без обозрения", возмущённо прошептал брат. проведя пальцем по столу и показывая мне, сколько на нем пыли. «Разве можно заселять в такие комнаты? Здесь должны были сначала убрать». «Не понимаю, почему ты меня остановила?» «Потому что студенты убирают у себя сами», – пояснила я. «Ваш комендант только посмеялся бы над тобой, и все». «И как, по-двоему, я здесь убирать буду?» – хмурого просил брат, потом посмотрел на меня и оживился. Лися, ты же с этим как-то справляешься? Мне сифи помогает, честно призналась я. А ты совсем никаких бытовых заклинаний не знаешь, что ли? Почему не знаю? Обиделся брат. Вот, смотри. В течение мгновения я тушила загоревшееся одеяло, а Бруна оправдовался, что он немного не рассчитал поток. Да и вообще, не мужское это дело чистоту наводить. Да и объёмы тут маленькие. На полигоне всё становится гладким. и чистым за считанные мгновения. «Остальные как-то справляются», – намекнула я. «Не думаю, что у твоих одногруппников в комнатах слой грязи». «Я таким никогда не занимался. Даже в заключении у нас полы мыли специальные служащие», – недовольно сказала Бруно. «Ты уже по тюрьме скучаешь?» – язвительно поинтересовалась я. «Наверное, там очень хорошо было. Кормят, поят, убирают». «Не смешно». грызнулся брат. «Вот сама подумай, как я убирать буду? Ты же знаешь, у меня отношения с воздухом не складываются». Я знала. Более того, у меня отношения с воздухом тоже не складывались, если не считать, конечно, Фабиана, который последнее время усиленно пытался их сложить. Но даже если бы он был полноценным носителем этой стихии, что-то мне подсказывало, что и в этом случае сложить ничего бы не удалось». Слишком разными были детальки из конструктора. Хотя Элена, забегавшая пару раз между магазинами, где закупалась первостепенной важности вещи, необходимой для свадьбы, прямо говорила, что семья Челак была бы рада принять меня в свои ряды. Но, увы, Фабиана не спасала в моих глазах даже то, что у него хвоста не было. «Думаю, тебе стоит поузнавать у сокурсников, как они с этим справляются». Наконец, решила я. В крайнем случае, у вас здесь тоже наверняка есть бытовая комната с тряпками для уборки. Традиционные методы тоже иногда помогают. Брона посмотрел на меня с возмущением. "Я, смотря жизнь без надзора семьи, не пошла тебе на пользу", пафосно сказал он. "Я и вдруг с тряпкой. Мы берлисенсисы, не забывая это. А что?" «Если берли сенсисы, то в грязи можно жить, лишь бы не убирать», – огрызнулась я. За все это время он даже ни разу не спросил, как я здесь одна справлялась. Зато беспокойство о чести семьи у него на первом месте. А ведь я даже голодала. И сменной одежды у меня не было, и денег нееврика. И если бы Кудзимосе не помог, то вообще бы сейчас неизвестно где была». Мне вдруг подумалось, что декан на самом деле столько для меня сделал и ничуть этим не кичился. А я его даже не поблагодарила как следует. Наверное, это у нас семейное. «Да ладно тебе, Лисия!» – примирительно сказал брат. «Давай лучше на ужин сходим. Уборка может и подождать». В столовой он привычно направился в платную половину, но я его за рукав удержала и напомнила, что денег у нас нет». и до ближайшей стипендии не предвидится. Нет, я этим не наемся, пробурчал Бруно, недовольно разглядывая кашу, которую ему выдали. Мне мясо нужно. Несмотря на свою уверенность, уминал он кашу довольно бойко, да ещё и жадно посматривал на мою порцию. Но я предлагать ему часть своей порции совсем не собиралась. Завтрак и обед был поделён с Фифи, а значит, ужин мне просто жизненно необходим. Брун отцапнул мой кусок хлеба, но на этом не успокоился. «За все время, что я в заключении сидел, ни разу ничего не передала, ни мне, ни родителям», – проворчал он. «Даже шоколадки пожалела». «От обиды у меня чуть слезы на глаза не навернулись. Я всю голову сломала, чем бы семье помочь, а он меня отсутствием шоколадки попрекает. Да я сама их не ем. Мне вообще сладкое достается последнее время». «Только откуд зимуся, когда он мне мороженое покупает?» Но брату я говорить ничего не стала. Сам должен понять. Со временем. После ужина Бруно пошел смотреть, как я устроилась. Фифи ему обрадовался, даже ветками завилял, как собачка хвостом, видно, признал создателя. «Ого, как он у тебя вырос!» – удивился брат. «Чем ты его подкармливаешь?» «Вот». Я показал на пакет с печеньем, стоящий на шкафу. Бруно тут же его ухватил и довольно захрустел. Фифиу удалось отбить два печенья. Но это была его единственная добыча. В мою голову начало закрадываться подозрение, что с возвращением Бруно в мою жизнь проблемы не закончатся, а наоборот, возрастут. Я же этих двоих прокормить просто не смогу. Вон, пакет уже пуст. Обрат со следа точно заглядывает внутрь, надеясь найти ещё пару штук завалявшихся в уголке. Питомец мой не годующий шелестел. Он тоже был совсем не против съесть в один присест весь пакет. Не зря же я старалась убрать лакомство повыше. При желании он, конечно, вполне мог туда добраться, но я его очень просила этого не делать. Пофифи сейчас было заметно, как он жалеет, что в точности выполнил мою просьбу. Я раздумывала, как бы понеобіднее намекнуть брату, что подкармливать я могу только одного, того, который ест меньше, как-то дверь постучали. Буруна, дорогой, тебя выпустили. Я так рада! В комнату, не дожидаясь приглашения, влетела, сметая меня по дороге, как по забытую вешалку дела нильте, моя бывшая будущая свекровь. А сестра твоя помолвку с антером расторгла, представляешь? отказывается от нашей помощи. Да ещё и глупости всякие про своего жениха рассказывает. Он так страдает, так страдает. Она показательно всхлипнула. А Броно уставился на меня с явным осуждением. И это после всего, что я ему рассказала. Впрочем, в виновности Антеро брат засомневался с самого начала, когда я ему только выложила своё мнение. Они же друзьями были, столько времени вместе провели. И ведёт себя твоя сестра недостойной девушки из такого семейства, как Берлиссенсис. Продолжала развивать успех Делла, которая сразу заметила впечатление, произведённое её словами на моего брата. Ходит по всяким подозрительным заведениям в компании различных подозрительных личностей. С каких это пор карбинианский городовой считается подозрительным заведением? Невозмутимо спросила я её. Будь это так, Вы бы ни за что туда не пришли, и сына бы не позвали услаждать слух присутствующих пением. Брат невольно фыркнул. Видно, наслышан был, как поет мой бывший жених. Мог бы и предупредить, тогда для меня выступление Антера не оказалось бы таким ударом. А вот Делла покрылась некрасивыми неравномерными пятнами и возмущенно сказала... каким бы ни было заведение, девушка из семьи Берлесенсис должна там бывать только в сопровождении членов семьи или жениха, и никак не в компании торговца, даже такого богатого, как Челак. Челак переспросил Бронна: "Фабиа, кстати, вполне неплохой парень". Делла поперхнулась обвиняющей тирадой, которая уже рвалась из её уст в адрес ювелира и родила новую мысль. Бронна, неужели ты считаешь, что он достоин твоей сестры? Нет, конечно, фыркнул брат. Но лесть и с ним встречаться всё равно не стало бы ведь так? Он уверенно посмотрел на меня, и я вынуждена была ответить. Фьорд Челак помог мне с адвокатом, и мне просто неудобно было отказаться после этого идти с ним на ужин. А с ужином-то ты ушла с другим. обвиняющие нотки в голосе моей бывшей будущей свекрови никуда не делись. Фёрт Кудзимосси был столь любезен, что, видимо, его затруднительное положение довёз меня до общежития. Делла выразительно посмотрела на моего брата, всем своим видом показывая, что не верит мне ни на кончик ногтя. Мало ли, чем мы там могли заниматься, пока на грифоне летели. Но Бруно пронять такими взглядами было не так-то просто. «Уж с Кудзимоси у нее точно ничего быть не могло!» – возмутился он. «Фердино Нильте, мне не нравится, что вы наговариваете на мою сестру!» «Я не наговариваю!» – запротестовала Делла. «Я просто ставлю тебя в известность как старшего представителя семьи Берлисенсис о недопустимом поведении Лиссандры. Мне кажется, ее свадьбу с Антером нужно ускорить для пресечения подобных слухов». С чего бы? надменно сказал брат. Помолвку вы расторгли сами, и я не вижу оснований для заключения новой. Я не могу позволить, чтобы моя сестра жила в бедности. Состояние же полностью спустил ваш муж? Бруно, что ты такое говоришь? фальшиво удивилась Делла. А каких деньгах вообще может идти речь, если дети так любят друг друга? А наших, холодно ответил брат. «Долги, поди, из лисиного приданного выплачивать собрались?» «Еще неизвестно, как дело обернется», – возмутилась она. «Может, все ваше состояние коронь отойдет?» Фьердина Нильте стояла, раздувая ноздри, и переводила взгляд с меня на брата. Но мы с ним показывали полное единодушие в этом вопросе. Ее сын в качестве родственника не нужен был ни мне, ни ему. Да и ни в каком другом качестве тоже». Тогда она трагично закатила глаза и почти простонала: "Вот вы как? Мы к вам со всей душой руку помощи протянули, а вы?" Делаб приложила руку к сердцу, показывая, как ей больно и обидно, и продолжила: "Но всё равно, наш дом для вас всегда открыт, хоть вы и оказались столь жестокими и неблагодарными". Она развернулась, гордо выпрямила спину и ушла. чётко отбивая каждый шаг по коридорной плитке. А ещё Антерн написал письмо Ясперсу, где утверждал, что у меня с Кудземосе роман, вспомнила я. А таких вещах лучше сообщать самой, пока брату не донесли. Да боги с ним, с Кудземосе, махнул рукой Бруно. Кто в это поверит-то? А вот ты мне лучше скажи, что у тебя с Челагом? Ничего, честно ответила я. Ничего. Подозрительно переспросил брат. Кроме того случая в ресторане, я с ним больше никуда не ходила. О том, что я с ним как-то совершенно случайно поцеловалась, я решила умолчать. Мало ли, кто с кем целуется, когда зелье ещё не выветрилось, а родственника только что вышедшего из-под стражи. Лучше лишний раз не огорчать. И правильно, одобрил Бруно. Подберём тебе кого-нибудь получше этого неудачника Антера. Наша семья слишком хороша для всяких там челагов. Он взглянул в пакет ещё раз, всё так же ничего не нашёл, смял и бросил его на стол. А ведь я сама из этого пакета брала не больше одного-двух печений. Чем я теперь питомца подкармливать буду? Не объедки же с столовой просить. А у тебя больше ничего съедобного нет? спросил брат. У меня оставался пакет лакомства для майзи. Но не думаю, что Бруно соблазнится Грифоньей едой. Слишком уж она специфически пахла. Так что я с чистой совестью ответила, что ничего такого нет. Просто у меня появилось подозрение, что в его нынешнем состоянии брата от еды отвратить ничего не сможет. Даже непривычный запах. Меня опять постучали. Бруно вопросительно на меня уставился, но я лишь плечами пожала. Я ни с кем не договаривалась и кто там сейчас стоит, понятия не имела. Распахнув дверь, брат с удивлением обнаружил там Фабианна. "О, Бруно", довольно сказал тот. "Я рад, что брата моей девушки выпустили". "Твоей девушки?" угрожающе сказал Бруно. "Лиси" до утверждала, что ничего такого нет. Он набычился и переводил взгляд с меня на Фабианна, очень зло и недоверчивый взгляд. Я и сейчас это утверждаю, но Фёрчелак никак не хочет принять очевидное. Он уверен, что если я один раз согласилась с ним поужинать, за что, кстати, заплатил Фёртку Димосси, то я уже стала его девушкой. У меня и другие основания есть так считать. усмехнулся Фабиан, явно намекая на тот единственный поцелуй, поразивший его в самое сердце. Бруно эти намеки совсем не понравились. «Так, Челак, нам надо поговорить, не при моей сестре», уточнил он, выталкивая непрошенного ухажера из моей комнаты. Дверь за ними я закрыла с огромным облегчением. Хоть одну проблему в лице Челака Бруно с меня снимет. «Правда, взамен он добавляет мне новые», Фифи пустой пакет обследовал с довольно несчастным видом. После брата найти что-то было попросту невозможно. Где я теперь буду деньги брать на печенье, если оно такими темпами съедается? Мне вдруг пришло в голову, что до сих пор лишь один Кудзимоси помогал, ничего не требуя взамен. И Майзе он явно понравился. Ведь все то время, что мы вместе пробыли в Грифятне, Она не сделала ни единой попытки наступить ему на ногу или не взначай хлестнуть хвостом, что она очень любила проделывать с Антером. Наверное, почувствовала в нем что-то родственное. Вот если бы у него хвоста не было. Но хвост был, а к нему еще и уши, на вроде тех, из-за которых Бруно поссорился с Филан. Нет, Лиссандра Берлисенсис даже думать не должна о таких фьордах, Как бы замечательно они ни целовались, но заставить себя не думать оказалось не так уж и просто. А ведь ещё сны были, которые мне совсем не подвластные, и снились мне всю ночь сплошные хвосты во всех своих видах, и все они совершенно нагло меня обнимали и гладили. Так что утром я стала ещё несчастней, чем ложилась спать. Моя бабушка говорит, что всё ненужное следует оставлять в дне ушедшем. Но ведь если не осталось, значит, нужная браток в столовой видно не было. Я даже забеспокоилась немного, чем вчера закончился их разговор с Фабианом. Должен же был Бруно потом ко мне зайти, заверить, что Челак меня больше не побеспокоит. Хотя чего я волнуюсь? Как мог Фабиан ничего из себя не представлять? Возможно, они просто подрались. Но аппетит у меня пропал окончательно. Я даже не одёрнула Фифи, который совершенно нахально опустил ветки в мою утреннюю кашу и создавал себе продуктовые запасы до обеда. За время проведённое в академии он подрос, потяжелел и весил теперь, пожалуй, побольше, чем раньше с горшком. А горшочек был керамический, толстостенный. Будешь в столовую теперь сам ходить, предупредила я его. Он какие корни наел. толстые и устойчивые. Фифи недовольно зашелестел, пытаясь мне доказать, что корешки у него тонкие и вполне сломаться под весом листьев могут. Но я была непреклонна. Наряду с тонкими корешками у него были довольно упитанные отростки, на которых он вполне бодро перемещался по комнате. Нет, я не согласна делиться с ним едой, а потом на руках носить. На это никаких сил не хватит. И коблоки сломаются рано или поздно. Так что, когда я возвращалась с завтрака, Фи-Фи семенил со мной рядом. В комнате он обиженно прошел на свою кучку и уставился всеми листьями на стену, показывая, как оскорбительно мое поведение для несчастного растительного питомца. Но мне было совсем не до него. Я переживала о брате. Бруно появился перед обедом с помятой физиономией, на которой отразилась бурно проведенная ночь. О вовсе не драка с фабианом, и начал он сразу с обвинений. Ты почему не сказала, что Елена Челак выходит замуж за нашего ректора? Недовольно сказал он мне: "Это же всё меняет. Лорд Ясперс в родне с нынешней королевской фамилией. Думаю, шурин Ясперса вполне подходит взять я Берлесенсисом". "Что?" поражённо переспросила я. "Бруно, ты что такое говоришь?" "А что?" Невозмутимо ответил он мне. Я с ним вчера переговорил. Нормальный парень. Жаль, что мы раньше мало общались. А так посидели, отметили мой выход из заключения. Посидели за его счет, ядовито уточнила я. Сейчас за его. Потом, когда с нас обвинения снимутся. За мой, невозмутимо ответил Бруно. В чем проблема? Не понимаю. Проблема в том, что... Что ты вчера вечером говорил, что он лицо для меня неподходящее, а сегодня вдруг волшебным образом стал желаемое, сразу после того, как вы с ним отметили. Я же говорю, не знал, что его сестра Заяцперца выходит огрызнул с он, а это всё меняет, абсолютно всё. И ещё Фак сказал, что отец его может помочь с нашим делом. Я к нему вечером иду на переговоры. «И каким образом Фьорчелак собирается нам помочь?» – подозрительно спросила я. «Думаю, через Ясперса», – уверенно сказал Бруно. «Элена еще не вышла замуж», – напомнила я. «А что будет, если не выйдет?» «Почему не выйдет?» «Выйдет», – уверенно сказал он. «Так что вполне можешь продолжать встречаться с Фабом. Семья возражать не будет». «Я с ним не встречалась!» Возмущению моему не было предела. «Я с ним не встречалась!» И вообще, у него воспитание не соответствует статусу нашей семьи. Бруно посмотрел на меня с некоторой снисходительностью, и у меня сразу зародилось подозрение, что Фабиан рассказывал каких-то небылиц о наших с ним отношениях. Ну у нас-то ничего с ним не было, подумаешь, поцеловались один раз, чисто для научного сравнительного анализа. Значит, так, сказал Бруно. Идём к челагам. И пусть они любуются на твоё хорошее воспитание и делают из этого определённые выводы. Только прошу тебя молчать всё то время, что я выясняю, действительно ли отец Фаба может помочь нашей семье или он, э, несколько преувеличил. Давай, надевай что-нибудь более подходящее, чем эта вытертая мантия, и пойдём. У меня тренировка по грифичу, я не могу. В Челябинг идти мне не хотелось. не такая уж это выдающаяся аудитория для показа моего хорошего воспитания. Какая ещё тренировка? Так я же в факультетской команде, попыталась я прояснить ситуацию. "Уйдёшь из команды без дисциплинарной заявел он. Всё равно ты здесь, только до тех пор, пока семью не оправдают. Так что они на тебя могут не рассчитывать. Они на меня очень даже рассчитывают", обиженно сказала я. Мою мазе взяли под опеку факультета. А теперь мы хотим договориться, чтобы этого его грифона выручили. Тебе Майзи вернули, заинтересовал Сон. Не совсем вернули. Разрешают брать только на тренировку и игру. Так, значит, задумался он. Если можно вернуть грифона, я этим тоже займусь. Но мы хотели твоего Рулси в нашу команду, несколько растерянно сказала я. Бруно возмущённо на меня посмотрел. И ещё чего, отрезал он. Грифон мой нечевым распоряжаться. Собирайся, послушаем, что челаги нам предложить могут. Бруно, я думаю, думать теперь буду я, отрезал он. Лиси, привыкай, что опять есть тот, кто за тебя в ответе. Теперь все твои проблемы решаю я, и не спорь. Если бы это действительно было так, то я не за что бы спорить не стала. Я так устала от этой постоянной незащищённости, от которой раньше закрывала семья. Но ведь теперь к этой незащищённости добавился ещё и брат со своими проблемами и давлением на меня. Ити с ним я отказалась наотрез. Мне и сама этой идеи не очень нравилась. Получается, Бруно хочет расплатиться мной за услуги. Какие-то торгашеские у него мысли. совершенно неподходящий для фьорда из такой аристократической семьи, как Берлесенсис. Но единственное, в чём мне удалось убедить брата, пойти к Челагу одному. В самом деле, нахмурил сон: "Такие разговоры не для женских ушей. Я тебе вечером расскажу, до чего мы договоримся". И ушёл. А я направилась в башню земли, надеясь, что Кудзьмось ещё на месте. Не то чтобы мне так хотелось его видеть, но следовало дать знать, что хлопотать за грифона Бруно не нужно. Теперь этим займётся его факультет.